Глава тринадцатая. Соперник. Тайрон. С самого начала все пошло неудачно. Я хотел было нырнуть порталом в жемчужный сад, чтобы быстро поймать свою гуру, но кузен перехватил меня за руку. «Постой. Вижу, ты определился с выбором. Тебе-то что?» Я резко скинул его конечность со своего локтя. «Но ты хорошо подумал, брат, ведь глава тайной канцелярии советовал тебе присмотреться к принцессе Элении». «Тебе следовало бы прислушаться к словам Дагина, Ведь твой союз именно с этой девушкой принесет нашей стране максимальную пользу. Разве ты не патриот?» Ехидно прищурился он. «Лети лесом, Джер!» – отмахнулся я от него. «Король приказал мне выбрать себе жену на этом празднике. Я выбрал. Все остальное никого не касается. Ты наплевал на свой гражданский долг так же, как и на сыновней. Разве твой отец обрадуется невестке без магии? Будете с ней как два щепенца Ты не можешь жениться на ней, потому что не в силах ей дать ничего, кроме позора. Магии нет, силы нет, уважения в обществе тоже нет. Ваши дети будут изгоями, белая моль. Что, хочешь ударить меня? Давай!» Вскинулся он, нарываясь на драку. «Хочешь устроить шоу?» Спросил я ледяным тоном. Кузена это отрезвило. Понял, что я не поведусь на его провокации. Недовольно поморщившись, он сменил тактику. «Понимаю, что ты злишься, ведь всегда тяжело выслушивать правду, но я уверен, что в глубине души ты понимаешь мою правоту. Ты ничего не можешь предложить этой девушке. Ни защиты, ни статуса. Не думаю, что ее вампирский клан отнесется к вашему союзу с одобрением. Родители отправили ее сюда, чтобы она обрела мужа дракона, с магией и всеми прилагающимися бонусами, богатством и славой». И могу поспорить, они совершенно не ожидали, что их принцессы заинтересуются такая бледная немочь, как ты. Возникнет совершенно лишнее напряжение между нашими странами, а это уже вопрос государственной безопасности. Добавь сюда еще недовольство твоего отца. Ты накликаешь на свою семью молнии со всех сторон. Повторяю еще раз для тех, кто в дупле. Король дал мне приказ выбрать себе жену. Я выбрал. Точка. С остальными проблемами я буду разбираться по мере их поступления. Уйди с дороги, Джер, жестко отрезал я. Ты не можешь жениться на ней. Знаешь, кто может? Я, нагло заявил он. Неужели ты выберешь себе жену, полагаясь только на месть моей персоне? Я аж отрапил. Это же на всю жизнь. Пару надо выбирать сердцем? Нет, не сердцем. Инстинктами, возразил кузен А моя чуйка сейчас буквально вопит, что я должен сделать своей супругой именно Снежу. Выгода от этого союза будет и для нее, и для меня, и для наших стран. Даже король Агелий, твой отец, и тот обрадуется. давней нет магии, но у меня с избытком хватит на нас двоих. От меня у нее родятся здоровые, магически сильные дети. Со временем она станет королевой. Наши государства наладят прочные дипломатические и торговые связи с королевством Золотых Драконов, с Эйтарией. И особенно с сильным вампирским кланом. «А тебе-то самому чем выгоден такой брак?» – фыркнул я. «Так ведь она красавица!» – привел железный аргумент Джеридан. «Мне будет очень приятно, просыпаясь по утрам, видеть перед собой ее милое нежное личико. Арка благословения сделает свое дело, и мы оба будем любить друг друга. Хотя признаться, мысль о том, что я щелкнул тебя по носу, тоже будет меня согревать», – добавил он с мирской ухмылочкой. Я жал кулаки. Едва сдержался, чтобы не накинуться на этого провокатора. Увидев, что я не поддаюсь, кузен продолжил. «Понимаю, что в силу своей ограниченности ты не способен мыслить стратегически, но все же попробуй хоть немного подумать головой и поступить правильно. Не позорься!» Отступись по-хорошему. Снежа будет моей. Смирись с этим и охоться на другую принцессу. Например, ее высочество Лейсания очень мила в своей непосредственности. А с каким интересом она на тебя смотрела? И какой у нее мощный грудной голос? Закачаешься. Лучше обрати свой взор на нее. Уверен, ваш сын будет таким же басистым. И поспеши. За ней рванули Гаррет и Дотсон. «Еще немного промедлишь, и будешь оправдываться перед отцом. Почему тебе не досталось пары?» – хохотнул он. Не слушая больше этого гаденыша, я оттолкнул его в сторону и запрыгнул в созданный мною портал. Но поскольку торопился, не смог задать точные координаты высадки на ровном безопасном лугу, и со всего маху налетел на массивный, жутко колючий куст. «Шиповник, твою ж горелку!» Царапины были ерундой, быстрое заживление ран досталось мне под наследство от отца. Конечно, его не сравнить с регенерацией Джера, но все же. А вот гордость пострадала критично, ибо выбрался я из этого адского куста, как из зоны боевых действий, лохматый, злой и в драной одежде. Тот еще видок. Махнул рукой на все условности и мысленно отмахнулся от роя мыслей в моей голове, которые назойливо жужжали, что Джер прав. Я неподходящая партия для гуры. С ним ей будет лучше, он поделится с ней своим магией. И все же эта девушка моя. Об этом пела, кричала и вопила каждая клеточка моего тела. А дракон внутри меня вообще буквально бился на грани помешательства, требуя срочно лететь на поиски своего белокурого сокровища. Не будь в нашем мире проклятия, я бы решил, что именно красавица-снегурочка моя истинная пара. Но я обязательно сделаю ее таковой, перенеся через арку благословения. Как только найду.